Потом он заговорил о попутных ветрах. Его голос был спокоен и холоден. В первую очередь он спросил. «Как я доберусь до Трольхейма?» Женщина открыла сундук и вынула оттуда кожаный мешок с завязанной горловиной. «Ты?» Отправишься в путь в определенный день, когда я скажу. Когда твои корабли снимутся с якоря, развяжи этот мешок. В нем находится попутный ветер. А кроме того, ты обретешь колдовское зрение, чтобы увидеть угодья троллей. Хм! ну что будет с моими людьми? Они будут частью твоего дара, Илриду. Любимая потеха троллей. Охотятся в горах на людей, и они сразу почуют, что твои люди — такие злодеи, что за них не вступятся никакие боги. Вальгард пожал плечами. — Что ж, если я тролль, пусть моя кровь проявится в вероломстве. Но чем я еще смог бы обрадовать его? Должно быть, у него полно золота и драгоценных камней. Ты сможешь сделать ему более дорогой подарок. У Орма есть две прекрасные дочери, а тролли похотливы. Если ты свяжешь и заткнешь им рты, чтобы они не смогли перекреститься и произнести божьего имени... — Только не этих двух! — воскликнул Вальгард в ужасе. — Я вырос вместе с ними. Я уже и так причинил им достаточно зла. — Именно этих? «Если Илрит возьмет тебя на службу, он должен быть уверен, что все человеческие узы для тебя разорваны». Но Вальгард отказался. Тут она принялась обнимать его и целовать, и сплетать рассказы о мрачном великолепии, которое его ждет. И в конце концов он согласился. «Я не понимаю, кто ты?» «Самое злое и самое прекрасное создание в этом мире!» – спросил Вальгард. Она мягко засмеялась, припав к его груди. «Ты забудешь меня, когда тебе достанутся в добычу эльфийские женщины?» «Нет, никогда я не забуду тебя, возлюбленную, которая так переломила мою жизнь!» Женщина оставила Вальгарда в своем доме еще на некоторое время под тем предлогом, что ей нужно сварить зелье, чтобы восстановить его колдовское зрение и поведать ему о волшебной стране. Однако и без того ее прелести и любовное искусство приковали к ней Вальгарда крепче любых цепей. Однажды, когда в сумерках снова повалил снег, она, наконец, сказала, «Теперь тебе пора идти». «Нам, ты должна пойти со мной, потому что без тебя я жить не могу». Он начал ласкать ее своими большими руками. «Если ты не пойдешь своей волей, я унесу тебя, но все равно ты должна пойти». хорошо — вздохнула она. — Но, может быть, ты передумаешь, когда я открою тебе глаза. Она встала, посмотрела на него, сидящего сверху вниз, и стала проводить на его лице какие-то линии и углы. Ее губы кривились в тоскливой улыбке. — Ненависть — великая сила, — вздохнула женщина. — Я не думала о забавах, Вальгард. Но теперь мне тяжело заставлять тебя проститься со мной. Удачи тебе, мой милый. А теперь, и она провела кончиками пальцев по его глазам, смотри, и Вальгард увидел, как дым на ветру рассеялось перед ним видение уютного маленького домика и высокой женщины с белой нежной кожей. Неожиданно колдовство спало. И он увидел все таким, каким оно было на самом деле. Он увидел клинобитную хибару, в которой навоз, стлеющий в очаге, отбрасывал слабые блики на груды костей и тряпья, ржавого железа и погнутых колдовских орудий. Он заметил тусклые глаза старой корги. Ее лицо было точно маска, сморщенная кожа, натянута на отвисающую челюсть. А по иссохшей груди ползла крыса. Вальгард от ужаса едва устоял на ногах. Ведьма подмигнула ему. "Ну, любимый", захихикала она. "Не отправиться ли нам с тобой на твой корабль? Не клялся ли ты никогда не расставаться со мной?" — Я для тебя теперь не существую! — завыл Вальгард. Он схватил свою секиру и бросился на нее. Две крысы шмыгнули по полу. Прежде чем секира была выдернута из земли, они успели скрыться в норе. В бешенстве Вальгард схватил ветку и положил ее в очаг. Когда она как следует разгорелась, он принялся тыкать ею в груду соломы и тряпок. Вальгард дождался, пока хижина не сгорела полностью, готовый зарубить всякое существо, выскочившее из огня. Но только пламя плясало, да ветер свистел, да снег с шипением таял, падая в огонь. Когда от дома не осталось ничего, кроме золы, Вальгард крикнул. «Из-за тебя я потерял дом, родню, надежду!» Из-за тебя я отрекся от своей жизни и предался силам тьмы. Из-за тебя я стал троллем. Слушай меня, ведьма, если ты еще жива, я последую твоему совету. Я стану ярмом троллей в Англии. Может быть, однажды я стану королем тролльхейма. И всю власть, которая будет у меня, я обращу на то, чтобы затравить тьмы тебя Ты, как любой человек, или эльф, или кто угодно, кто встал на моем пути, ты испытаешь мой гнев. И не знать мне покоя, пока я не сдеру с тебя кожу живьем, с тебя, разбившей мое сердце. Он повернулся и помчался на восток, вскоре исчезнув за снегопадом. Глубоко под землей ведьма и ее подруга-крыса ухмыльнулись, поглядев друг на друга. Все вышло так, как они и задумали.